Глава 20 Часы показывают без четверти двенадцать, а мой брат и Марк до сих пор находятся за закрытыми дверьми. Несколько раз я подходила к кабинету и прислушивалась, но, к счастью, никаких признаков драки не слышала. Только приглушённый гул голосов, иначе не выдержала бы. Начала бы ломиться внутрь. Мама говорит, что такой продолжительный разговор в сложившейся ситуации — это абсолютно нормально, и мне не стоит переживать. Но как я могу не переживать, если несколько часов назад эти двое едва не поубивали друг друга у меня на глазах? «Я спать, дочка», — говорит мама, вставая с дивана в гостиной, где мы провели вечер. Нам, конечно, тоже было о чём поговорить, ведь с того момента, как она узнала, что отец моего ребёнка — это Марк, мы не оставались наедине. «И ты тоже ложись, Ириана. Марк и Стас — взрослые мальчики. Обойдутся без нашего надзора». «Я ещё посижу». Отвечаю я, подавляя зевок. В последние пару недель спать мне хочется постоянно, а к вечеру валюсь с ног от усталости, даже если в течение дня я толком ничем не занималась. Спокойной ночи, мам. Несмотря на то, что и сегодня мои глаза начали слипаться ещё в десять, я твёрдо намерена дождаться эту парочку из кабинета. Зачем? На всякий случай. В одиночестве я провожу ещё минут двадцать. В конце концов, не выдерживаю. Решительно выключаю телевизор и встаю на ноги. Пять с лишним часов более чем достаточно, чтобы обсудить все вопросы. И, если необходимо, снова пару раз стукнуть друг друга по лицу. Дверь кабинета по-прежнему заперта, но я знаю, где спрятан запасной ключ. Достаю его из ящика в холле, подношу к замочной скважине, два щелчка, и я попадаю внутрь. Делаю шаг в полутёмное помещение, потрясённом морщусь от увиденного. В кабинете царит абсолютная тишина, нарушаемая лишь похрапыванием в унисон двух спящих фигур. Остойкий алкогольный аромат, разлитый в воздухе, вызывает приступ острой тошноты. Первым делом открываю окна, чтобы проветрить просторное помещение. Свежий воздух немного спасает ситуацию. По крайней мере, я уже могу здесь находиться без желания вывернуть содержимое желудка. Щёлкаю кнопку на настольной лампе и едва сдерживаю смех. Картина перед моими глазами — самое, что ни на есть прекрасная. Два здоровых амбала с безмятежными улыбками на лицах ютятся на небольшом кожаном диванчике и сладко спят. Стоит ли говорить, что ни одного из них я никогда не видела в подобной кондиции? На душе становится так спокойно и уютно от осознания того, что эти двое смогли найти общий язык. Несмотря на суровую натуру, я знаю, как Стас умеет любить. А его любовь ко мне, безусловная и очень сильная, порой не позволяет ему трезво оценивать ситуацию. Как же хорошо, что он нашёл в себе силы принять мои отношения с Марком. «Мой дорогой Стас, как же я хочу счастья для тебя!» — шепчу я, проводя пальцами по тёмным густым волосам брата. Он никак не реагирует на мои слова, а вот Марк делает попытку перевернуться на другой бок. Оказавшись на краю дивана, едва не падает, но успевает вовремя вытянуть руки. Он тихо чертыхается и поднимает на меня затуманенные алкогольными парами глаза. «Потрясающая реакция, Зимин», — весело усмехаюсь я. «Не хватает твоим ссадинам ещё одного синяка». «Ари, мы с твоим братом засиделись». Заплетающимся языком бормочет Марк, с трудом поднимаясь на ноги. «Я поеду». «Куда ты поедешь, Марк?» — качаю головой. «Я тебе уже постелила в гостевой комнате. Идём, провожу». «Ты мне постелила?» Зимин удивляется так, будто я только что сообщила ему о высадке инопланетян во дворе нашего особняка. «Ну, конечно, идём». Марк делает шаг и сразу пошатывается, так что я машинально хватаю его за руку и собираюсь уже отпустить. Но он вцепляется крепкой хваткой, не давая мне возможность высвободить пальцы. «Моя невеста», — шепчет он, обнимая меня. «Так странно». Из-за своих переживаний я даже забыла про своё согласие выйти за него замуж. А ведь я мечтала об этом всю сознательную жизнь. «Марк, ты пьян», — беззлобно шепчу я, вытягивая его из кабинета. «Я пьян», — подтверждает он, послушно следуя за мной. «Извини, не хотел. Пришлось поддержать Стаса». «То есть это ты его поддерживала не он тебя?» — уточняя скептически, приподняв брови. «А ему зачем меня поддерживать?» Марк тычет носом в мой висок. «Я счастливый человек, а у твоего брата разбито сердце». Вместо того, чтобы напиваться, мог бы Сашу разыскать и ей всё сказать. Сокрушённо качаю головой, поражаясь, как брат не понимает таких простых вещей. «А ты в курсе?» «В курсе чего?» «Александра», — поясняет Марк. «Но она же жила здесь больше недели, конечно, я в курсе». Мы с Марком медленно поднимаемся по ступенькам на второй этаж. На последнем пролёте Зимин вдруг останавливается и с абсолютно серьёзным и почти трезвым видом произносит. Он пытался, Ари. Она осталась с мужем. «Глупости», — потрясённо говорю я. «Не глупости», — стал съездил за ней. «Ни за что не поверю, что после всего я запинаюсь. Не могла она так». «Как видишь». Марк сокрушённо вздыхает. «Не всем везёт так, как мне». Он снова тычется носом в мой висок, а его губы задевают мочку моего уха. «Прекрати», — шепчу я. «Не могу». Марк пьяно улыбается, его глаза блестят, как у довольного кота. «Ты такая красивая». От его комплимента к щекам приливает кровь. Но я стойко держусь и не поддаюсь на эту провокацию. Тем более мы как раз доходим до гостевой спальни. Я кивком указываю Зимину на застеленную для него постель. «А может, мы вместе?» — спрашивает он. «Что вместе?» «Поспи, Марри». Он пытается затянуть меня за собой в спальню, но я ловко выскальзываю из его объятий. «Извини, Марк, я не сплю с пьяными», — отвечаю с улыбкой. «Спокойной ночи, папочка». Утро следующего дня приносит с собой острый приступ тошноты и тупую ноющую боль внизу живота. За семь месяцев я настолько привыкла к самым разнообразным неприятным ощущениям в своём организме, что на этот утренний тревожный звоночек не обращаю должного внимания, а зря. На часах уже больше десяти. Вчера я легла после полуночи, так что в таком позднем подъёме нет ничего удивительного. Плавно сажусь на кровати, привыкая к ощущениям. И через некоторое время, бросив взгляд на своё отражение в огромном зеркале от пола до потолка, встаю на ноги. Игнорируя неприятные ощущения, я накидываю лёгкие халаты, медленно плетусь в ванную комнату. Нужно ополоснуть лицо прохладной водой, поскольку и щёки, и нос, и подбородок горят так, словно я только что вынула их из бушующего пламени. Повернув душевой кран в сторону синего индикатора, я сбрасываю с себя всю одежду и встаю под прохладные струи, которые моментально снимают все болезненные симптомы, тем самым приводя меня в чувство Добавляю немного горячей воды и трачу некоторое время на водные процедуры. Вода производит на меня целительный эффект, и я почти оживаю. Даже живот перестаёт так беспокоить, как это было ещё 20 минут назад. Теперь, когда физически становится полегче, мыслями возвращаюсь к Марку. Надеюсь, что он всё ещё находится в нашем доме. Хочется посмотреть на него сегодня. Вчера столько всего произошло. Вдруг он передумал. Женить бы для такого, как он, шаг почти невероятный. Не слишком много времени трачу на лёгкий макияж и прическу. Искорчив забавную рожицу своему отражению, натягиваю белое летящее платье. Выхожу из своей комнаты. Пройдя по коридору несколько метров, я останавливаюсь у двери гостевой спальни и заглянув в десятисантиметровую щель, понимая, что Марка здесь нет. Неужели я проспала его отъезд? Мне с того ни сего на глазах выступают слёзы, которые мне едва удается сдержать. Чёрт возьми, эта сентиментальность мне ни к чему. А главная причина, как таковая, отсутствует. Но уехал и уехал, приедет, значит. Он же обещал быть рядом. Настоятельно вдалбливаю себе в голову выкинуть из неё всякие глупости и заняться чем-то полезным, например, на кухне. Спускаюсь на первый этаж, удивляясь, насколько дома тихо. Стас, впрочем, как и мама, ранние пташки, чего не скажешь обо мне. Но сегодня эти двое до сих пор спят. Я открываю двери застываю на месте. Марк в одних джинсах, низко сидящих на бёдрах, суетится около плиты. Наверное, я должна была предположить что-то подобное. В конце концов, он каждое утро готовит мне завтрак. Просто не ожидала, что он возьмёт на себя заботу обо мне даже здесь, в доме Крестовских. «Доброе утро. Проходи, будущая жена». Заметив меня, Марк улыбается. В два шага сокращает расстояние между нами и, быстро поцеловав в губы, возвращается к плите. Не против? Доброе. Я растерянно хлопаю глазами, а сама давлю широкую улыбку. Для того, кто вчера явно перебрал с алкоголем, этим утром Марк выглядит просто ошеломительно прекрасно. Бодрый, свежий, очень и очень сексуальный. Он даже не прилагает усилий, а выглядит на все 100 тогда, как я. Как спалось? Интересуется он, переворачивая блинчик на сковородке. просыпалось всего два раза». В тон ему отвечаю я. «Обычно это происходит чаще?» — хмурится Марк, внимательно разглядывая моё лицо. Отчего жар стремительно приливает к моим щекам. «И по пять раз могу просыпаться», — усмехаюсь я. «Тут всё не от меня зависит. Надо выбрать имя пацану». Неожиданно говорит Зимин. «У тебя были какие-то варианты?» Я почти не думала об этом. Честно признаюсь я. Голова другим забита постоянно. У меня есть парочка вариантов. Серьёзным голосом произносит Марк, затем, чуть помедлив, вносит отличное предложение. «Давай ты напишешь парочку имён, которые тебе нравятся, и я напишу, а потом обсудим». Поражённая его словами, я не сразу нахожусь с ответом. Мне такой Зимин незнаком, поэтому я несколько теряюсь, продолжая разглядывать его широкую обнажённую спину. Воображение моментально вырисовывает провокационные картинки, связанные с Марком, и я едва сдерживаю порыв прижаться к его рельефному телу. «Отличная идея», — киваю. Зимин ставит передо мной тарелку с блинчиками и кружку со свежезаваренным чаем с добавлением малины. «Ты меня балуешь, Марк», — выдаю эмоционально. «Так и должно быть, разве нет?» — удивляется искренне. «Ты носишь моего сына, я забочусь о вас обоих». Столько в его словах чувства и экспрессии, что на меня снова накатывает сентиментальность. Чтобы спрятать от Марка набегающие на глаза слёзы, вскакиваю со стула. «Я достану джем», — говорю подчёркнуто бодро, но, не дойдя до холодильника, скручиваюсь от боли, резко прострелившей низ живота. «Ой!» Я медленно оседаю на пол, ощущая внезапное головокружение. Но Марк успевает меня поймать и усадить на невысокий стул. В глазах резко темнеет, а затем начинает ребить так, что хочется зажмуриться. «Ари, плохо? Вызываем врача?» Зимин заглядывает мне в глаза. «Не нужно, спасибо, сейчас пройдёт». Только отвечаю я, как острый спазм вновь пронзает моё тело. «Ариана!» — взволнованно вскрикивает Марк. «Что это?» Я опускаю взгляд на подол своего белого платья меня передёргивает. На лёгкой светлой ткани проступает красное.